Глава 13 Кордея Рефлексы вышли на предел, мир поблек. Я видел, как он разворачивается, и как через дыру, в которую я позволил себе выдуть, протискивается Анна. Это быстрый дроид, и пушки у него мощные. Наши щиты против таких бесполезны. Нужно бежать схватил Анну за руку и, упираясь ногами в разломанный корпус станции, со всей силы потянул на себя. Ограничители сняты. Надеюсь, она правильно скоординировалась, чтобы не застрять. Нет, что-то цепляет. Пистолет, который она повесила слева. она и сама это чувствует. Тянется к боку и пытается его отцепить. Я тяну, включая тягу маневровых. «Анна, рывком вылетает через дыру, и я тут же увожу ее в сторону, вперед по разломанному коридору, в конце которого виден космос». Сзади полыхнуло. Развернувшись, я увидел, как далеко нетонкую дверь раскалила до красноватого свечения и сильно погнула. Но пока все в порядке. Отлично. Сразу наверх. Далеко от корпуса станции не отлетаем. Этот в космос без особой команды не полезет. Ага. Не волнуйся. Вовремя мы. Она нервно засмеялась. Мы притормозили, хватаясь за стены, чтобы не улететь в открытый космос. Запасы топлива для наших маневров не бесконечны. Легионер дошел до двери и ломал ее, но мы зацепились за край пролома и юркнули вверх. Станционный щит тут и там мигал с полохами мощности. Тысячи осколков бомбардировали окружающий ее пузырь. На месте, где недавно был Корповский эсминец, остались оплавленные разлетающиеся обломки. «Ох хорошо нам заплатят!» – протянула Анна. «Ты же все заснял?» «О да, мы те еще диверсанты. Теперь главное не проверять, спросит ли Хронос наши банковские счета за пересечение Реки Мертвых. Не думаю, что там еще в ходу золотые монетки». «Хронос, Неуч!» — возмутилась Анна. «Хронос — Титан Времени!» «Не буду спорить, египетская мифология меня никогда не интересовала». Вот тут я уже ошибся намеренно. Она сначала ругалась, мол, как так, а потом ворчала из-за тупых шуток, лишь бы вывести ее на эмоции. Вдоль обломков побитой секции и бесчисленных мертвых внешних модулей и ангаров мы проскочили на полторы сотни метров вверх. Старались идти мимо выгнутых листов брони или через скрытые куски неких шахт сквозь взорванные ангары. Хотели бы еще больше, но дальше уже нормальных укрытий в виде обломков не имелось, и мы нашли дверь, на которой даже имелось питание. Пришлось вызвать разгерметизацию, но, как оказалось, там был лишь перекрытый коридор. «Что у вас за хрень происходит?» — воскликнул шериф и пару раз выматерился. «Не выходи на связь, отследят же». Крикнули мы с Анной одновременно и даже переглянулись. «Я настроила запутанную маршрутиризацию!» Теперь раздался голос Софии. «Что происходит?» «Ну, я нашел торпеды. Я использовал торпеды!» Шериф снова выматерился. «Какие к дьяволу торпеды! Усиленные для стрельбы по крейсерам, что ли? Силовой щит ангара аж на автономное питание на несколько минут перешел». «У нас тут тревога!» «Но не вырубился же! Сейчас мы посмотрим, сможем ли вернуться! Ждите, пока все нормально! Как у вас в ангаре?» «Все бегают перепуганы! Не знаю, что делать! По станции тревога! Мы заперлись, нас никто не трогает!» Внешняя дверь шлюза закрылась, аварийную переборку удалось убедить впустить нас. Мы далеко отошли от изначальной точки входа, и в таком хаосе без проблем добрались до лестницы и побежали наверх. Правда, Анна в итоге выдохлась. «Садись на спину. Нет, дай пару минут». Она продолжала медленно догонять меня. «Так, не выделывайся. Нести на руках неудобно. Сделаю рывок, потом отпущу». Не хочу, чтобы меня таскали. Прошу тебя, не начинай. Я знаю, что ты не любишь такого рода помощь. Но я просто не устану от такой пробежки. А ты дышишь, как курильщик-осматик на беговой дорожке. Осмо. Давно лечит. Анна все же починилась, сцепив руки на шее и сжав колени на торсе я подхватил ее бедра помогая держаться еще бы она не устала ведь пусть экзоскелет помогал но все же мы бежали марафон по лестнице экзоскелет пехотного скафа помогает когда требуются дополнительные усилия и только представь себе «Не все. И это не фигура речи. Я один раз реально увидел астматика, который задыхался после беговой дорожки. Вышел в курилку и затянулся даже не вейпом, а какой-то подожжённой травой. Ты не говорил, что лежал в психушке? И зачем там тренажерный зал? Очень смешно!» – фыркнул я. «Где ты видела санитаров, способных меня упаковать?» Она между тяжелыми вдохами хохотнула. Груз меня не слишком отягощал в отличном работающем скафе. Через некоторое время я отпустил Анну. Подъем закончился, и мы побежали по коридорам. Пришлось пару раз пропустить бегающих здесь вооруженных людей, однако нас не заметили. В итоге мы наткнулись на группу мусорщиков, бегающих вместе с гравиплатформами, груженными всяким хламом. Прибьемся к ним. Полагаю, вариант наилучший. Ты же не думаешь? Все пучком. Я повел Анну за собой. Мы пристроились в хвосте процессии. На нас повернулся один из бежавших сзади. Некто в старом, перелатанном инженерном скафе, судя по виду, пережившим несколько своих владельцев. Я протянул ему крутой плазменный резак, с которым не стыдно идти на абордаж настоящего боевого корабля. Мусорщик взял его, осмотрел и аккуратно положил в свою сумку, после чего продолжил бежать, словно ничего не заметил даже чуть поравнялся с нами, мол, да, они тут бегут, все норм. «Быстрее, крысы помойные!» — кричал где-то впереди еще кто-то. «Сообщают о разгерметизациях на нижних палубах. Корпораты туда бегут во всеоружие. Нам не нужно знать, с кем они там воюют. Шевелите булками, ждать никого не будут». Еще пару уровней мы поднялись по широким покатам коридорам внутренних транспортных тоннелей. Наконец, оказались где нужно. «Стоять! Документы!» Вышел почему-то только один солдат. Голос слышимо дрожал. «Держи, вались, дороги! Мы сразу к скупщику!» Крикливый лидер достал коммуникатор и недолго в него потыкал. Тонкие аварийные створки позади нас закрылись, затрудняя возможное отступление. Некоторые люди снимали шлемы. Я тоже снял, но остановил Анну, покачав головой. Куда такой красотки, да в мусорщицы. Некто в боевом скафе все же менее подозрителен, чем она. Нервный одинокий солдат недолго завис, видимо, читая сообщение на визоре, и отошел в сторону проходите давайте на сегодня больше никаких спусков все закрывают на неопределенный срок процессия двинулась дальше неспешно люди устали после бега к счастью постовой не догадался пересчитать людей а мы пристроились так чтобы более менее скрыться за остальными от его глаз а около скупщика сделали вид что шли мимо и отделились Анна наконец сняла шлем и Улыбнулась мне. Заряд адреналина на пару дней есть. Жесть! Как мы проскочили! Удача и тупость людей — ядреная смесь. Пошли в док Банши. Шериф, открывший нам малый шлюз, встретил нас видом отца, чей непутевый сын внезапно принес красный диплом планетарного университета. Ну или офицера, решившего избавиться от группы, в которую собрали всех проблемных кадров, отправив их на суицидальную миссию. А они мало того, что вернулись в полном составе, так еще и в равном ему звании и с медалями. Сразу после того, как он посмотрел трансляцию церемонии их награждения генералам. Правда, вскоре он сменил шок на ухмылку. «Я же говорил, что вы идеально сработались». Никогда в этом не сомневался. «Диспетчер отвечает?» «Нет», — качнул он головой. «Я видел взлетающий корабль, и на Корповский он не походил». «Думаю, некоторым насрать». «Отлично, поднимаемся». «Правда, нас быстро отследят, прилетели на станцию, что-то кому-то продали и были таковы». «Я заправился, как мы и говорили о цели визита» хмыкнул шериф. «Правда, вода — такая дрянь, что пришлось через фильтры прогнать и потом менять исчерпанный. Да и водород понемногу через сепаратор гоняю. Сбрасываю крупицы гелия». «Да, станция — дерьмо. Хорошо, что улетаем». «Объяснишь, как вы это исполнили?» — уточнил Тимур. «Тут даже по станционной сети сразу видео пришло». «Да не вопрос». «Сейчас поднимемся». Я пробежался к мостику и сразу запустил двигатели. Щиты шериф уже активировал. Чисто формально направил запрос на отстыковку, но его никто не спешил выполнять. Правда, вспомнили и начали закрывать физические створки ангара. Впрочем, поздновато они... Увы, красиво, как в фильмах в последнюю секунду не вышло, они еще только начали сдвигаться. А если бы успели, я бы вынес шлюз, а там, пока разберутся, мог бы и упрыгать. Идентификатор я выключил, впрочем, как и остальные улетавшие. Мы начали на форсаже отдаляться от станции, пока выбрав целью прыжка ближайшую систему прямо по курсу. Не хотелось облетать станцию и брать разгон на нужную звезду. «Неизвестный корабль. Немедленно!» Не успели отдать приказ, белое мерцание обратилось вспышкой, и мы проскочили в пространственный разрыв. Вышли мы у звезды, включили идентификатор принцессы и сразу же стали отдаляться. Я запустил загруженное видео. Со станционной камеры было видно, как две торпеды, закрутившись спиралью, ускорились и по очереди влетели в днище курсирующего неподалеку эсминца. Торпеды были сделаны так, чтобы стараться преодолеть щит цели, создать в нем брешь. А корпораты не включали боевой режим максимального отражения объектов, который тратит много энергии и ускоряет износ системы. Ярко вспыхнуло зеленым, из эсминца выбило огромные куски брони. Все оборудование в большом радиусе поражения сгорело, отключился один из маршевых двигателей. Камера переключилась, следующие две торпеды влетели в сравнительно большие фрегаты. Те очухались, стартовали и начали отстреливаться от развернули импульсные турели» однако ускорения кораблям не хватало, а дистанция мала. Торпеды явно были на пределе, щиты лопнули, однако бронирование и систем помех в наведении хватало. Два корабля исчезли в зеленых вспышках, которые мгновение спустя превратились в маленькие оранжевые солнце. Снова вид на эсминец, теперь всего одна торпеда рванула к нему, крутясь волчком. Станционная оборона не реагировала, кораблям сопровождения уже досталось, а турели эсминца повредила. Также хватило едва едва, но торпеда влетела точно в пробойну в районе машинного отсека. Из пролома вылетел зеленый поток плазмы. Эсминец переломила пополам и разорвала. Вторичные взрывы продолжали вскрывать ангары, а пары секунд позже тряхнула и станцию. «Нам за такую солидную премию дадут. Два фрегата и новенький авианесущий эсминец, формально захваченным оружием самих же корпоратов. Ущерб на миллиарды». «А знаешь, кто был на эсминце?» — усмехнулась Анна. «Начальник из Парадиза». «Нашла тут сохранённый инфе?» «Не, он, конечно, мог выжить, если сидел, например, на мостике. Но, судя по начавшемуся хаосу, мы его прибили». «Сколько людей?» — пробормотала София, но тут заговорил шериф. «Не думай об этом в таком ключе. Вспомни состояние Солнечного флота, ядерную бомбу и Дэймона. Это все сделали вот они». Он указал на запущенное по новому кругу видео удара по неожидающему такой подставы эсминцу. «Парадис и Атлант предали Земную Федерацию. Это война!» «Может, и это поможет?» Я скачал видео со Скафа и показал кадры серверного блока. Они на станции устроили резню. Не стоит жалеть врага, или он с благодарностью за то, что ему все далось так легко, перережет вам горло. Так, Анна, где там это Кордея? Сектор Канери. Планета не слишком развита. Сектор окраинный. Самое оно. Анна сама дала команду проложить маршрут. Всего четыре прыжка отсюда. Как раз успеем выспаться. И ты покажешь свои таланты. Я отвлекся от изучения карты сектора и посмотрел на Анну. «Пункт того постановления 22. Смотри сам». Она мне показала файл. Я даже перепроверил то, что он действительно был загружен из станционной сети. «Пункт 22. О незаконной транспортировке краденной собственности корпорации, проходящей утилизацию». «Да ладно!» Я буду пельмени и фокаччо в чесночном соусе. Это такая лепешка. Уверена, ты сможешь приготовить. О, и имбирный чаек сделай. У нас есть гранулированный имбирь. Ну или придумай что-то с рубрумом. Оставлю на твой вкус. В голубых глазах горела гордость и довольство. Анна похлопала меня по плечу и покинула мостик пружинищим шагом. Ее настроение сейчас на пике. «Хм, можно делать заказы шефу?» — заинтересованно заговорил шериф, а когда я перевел взгляд на него, улыбнулся. «Мне стейк средней прожарки и на гарнир жареную баркашу. Правильный выбор намного вкуснее земной картошки. Много нужных элементов, витаминов и даже подходящие нам белки». «Вот на чем ты отожрался!» Я повернулся к экрану и задумчиво подсокл. «Что же, расслабиться не помешает!» «И это вкусно, удивительно!» Сказал Тимур, уплетая плов. «Правда, некоторые ингредиенты были не совсем оригинальными земными, но смысл тот же». «Удивительно, что я не умею не только убивать любыми мыслимыми способами». Вкрадчиво поинтересовался я, понизив голос до мрачного. Тимур на мгновение замер, потом до него дошло, что я просто шучу, и он продолжил уплетать обед. Эм, все же навык в наше время необычный. Пробовал разные хобби, я пожал плечами». «Вы, планетарные, всегда можете чем-то себя занять. Много места, масса развлечений. А я порой месяцами сижу на корабле. У варп-связи большой лаг, даже с соседней системой в онлайн-игрушки не зарубиться. Да и вообще игры, книги, фильмы — все это хорошо, но порой хочется не только в монитор смотреть и потреблять контент». Мозг любит смену видов деятельности, и ты начинаешь осваивать случайные навыки. Знали, что Анна вообще-то неплохо рисует. Без нейросеток, просто стилусом в графическом редакторе. Ученые с удивлением глянули на Анну, которая оторвалась от пудинка с рубрумом на десерт и со смущенной улыбкой кивнула. «Так вот», — продолжил я, — «будем честны». Я далеко не лучший повар и свой рецепт не могу придумать, но инструкциям следовать умею. Вот Анна, вопреки здравой логике, нет. Еду надо чувствовать сердцем, продекламировал шериф. Уминая пюре из инопланетного аналога земной картошки, а вместе с ним и сочную котлету, получилось неожиданно неплохо. Разве что корочка подгорела немного сильнее, чем на фото. А я думал, желудком, ну или хотя бы языком. «Пхо, никакой в тебе нет романтики!» Шериф осуждающе указал на меня вилкой, а затем вернулся к трапезе. «Так, погодите!» — воскликнула Анна. «Хочешь сказать, у меня нет сердца?» Э, не бей, пожалуйста», — тихо сказал он. «Я ничего плохого не имел в виду. У тебя сердце, во, пламенный мотор». Стало еще хуже. Анна сощудилась с таким видом, что Бен чуть отодвинулся, притянув за собой тарелку. Взгляд бросил в сторону коридора, как будто планировал сбежать вместе с едой в каюту. — Так-то это объясняет любовь к технике, — вмешался Борис, — и умение рисовать. Мозг — та же нейронка, только нужный софт залить. Я захохотал, Анна шутливо надулась. — Ну все, сами будете с Руми копаться и разбираться, почему она глючит. — Погоди, он глючит? — удивился шериф. — Все же нормально работало. Анна выгнула бровь а после хлопнула себя по голове. «Черт! Вчера Эрик есть позвал. Я так, то есть уже в желудке совсем пусто было, и я уложила железяку в ящик. Из головы вылетела, а потом думала, что ты и так знаешь». Шерев расстроился. «Ведь Паратов много потратил на дроида. Вот тебе и у нас не обманывают, таким продавцам руки ломают». «И чего ты дроида вдруг она зовешь?» — сперва уточнил я. «Ну, Руми же на женское имя похоже». Она пожала плечами. «Так как тебе дроидов парили?» «Я пару тестов мозгов прогнала, и он спотыкался, как гражданское старье, а не как военное, элитное. Хоть броня почти целиком оригинальная, пусть кое-где латанная». «Эм...» Шериф недоумевал. Я его врубил при доставщике, дал пару приказов, дал автомат и пустой магазин, чтобы он его присоединил, и попробовал выстрелить. Сказал пробежаться туда-сюда, повторять за мной движение. Ну, стандартная процедура проверки дроидов. Анна хлопнула себя по лбу. — Ты серьезно? — Раньше процедура не подводила... Не делай такое лицо, пожалуйста». «О да, узнаю Анну». Закатила глаза и посмотрела, как на кретина, не способного пройти тест, в котором нужно через правильные формы дырку положить в коробку фигурки разной формы — кубы, шарики, треугольники. Так и не отучилась делать такое лицо, когда собеседник не знает того, что она считает элементарным. А ведь это и была одна из причин, почему ей трудно пришлось в корпах. Просто на клиента, наемника, еще можно наехать. Он даже доволен останется и будет уважать, если ты все правильно сделаешь. То вот начальники в корпах очень не любят, когда кто-то ниже должностью выражает свое пренебрежение к ним. Как говорил «кажись Громов», Вертикаль потока дерьма, в которой те, кто выше, могут срать на ниже стоящих. Больше всего достается простым работягам. И те, кто глупее, срываются на семьях. Конечно, не каждая такая, но примеров полно. Людям нравится ощущать власть над другими, но они очень не любят, когда внезапно полилось еще и снизу. «Да это даже Тимур наверняка знает, да?» Она повернулась к ученому, который пожал плечами и кивнул. Бену раньше везло, если он не понял проблемы. Насколько я догадываюсь, дроид не проходит страстесты. Например, если ему надо бежать по очень сложной местности, одновременно уклоняясь от летящих объектов, или стрелять по множеству движущихся мишеней, оценивая приоритетность. Либо процессор заменили на более слабый, и он не вытягивает интеллект либо прошили плохой софт, неэффективный и глюченный. Бен проверил базовые функции, программы и работу приводов. Но этого мало. Она раскрытой ладонью указала на Тимура, при этом уставившись на шерифа с видом «Ну вот, а ведь у него вообще иной профиль». «Ну, проблема вроде не особо серьезная», — все же оживился шериф. «Процессор — штука не такая дорогая, а восстановить заводскую прошивку — вообще плевое дело». «Процессор оригинальный!» — проворчала Анна. «А поменять прошивку далеко не плевое, потому что часть контроллеров от более новых дроидов. Старый софт не поддерживает драйверы. Думаешь, чего продавец этого сам не сделал? Вот почему сильно устаревшие дроиды — это плохо!» Да и где ты оригинальную прошивку на Руме возьмешь? Уж точно не на официальном сайте. Поддержка тебе даже отвечать не станет. Нужно лететь к густонаселенным планетам и копаться, и то не факт. Нужен хороший новый софт с поддержкой старого железа и специалист по тонким дроидам. Я поковыряюсь, но очень сомневаюсь в успехе. И вообще, настроения нет. «Сам постараюсь заняться. Просто объясни, что надо...» — проворчал шериф. Его настроение испортилось ненадолго. Причиной тому стал десерт, вернувший ему довольную улыбку. Мы находились в секторе, где были патрульные. Да вообще-то движение было активным, и мы вели себя естественно. То, что нас никто не пытался перехватить — добрый знак». Следующий прыжок привел нас в сектор, имеющий собственное название, хотя при желании индексировался и по изначальному, техническому. вход в сектор Корнери. Индекс безопасности 0,6. Класс звезды. желто оранжевая Индекс, конечно, устаревший, для нас он скорее минус 0,6. Увы, отрицательных нет. Тем не менее, мы без проблем направились к четвертой планете под названием Кардея. Мы загрузили обновленную планетарную справку из общедоступного атласа местной сети. Итак, основной владелец планеты — Парадис, хотя от флота Атланта это не избавляет. Тера формирована относительно недавно, биосфера еще стабилизируется. Население всего 500 миллионов. «Вот каждый раз, как читаю такие сводки, думаю, как же много нас на самом деле». «И большинство живет тихими, незаметными жизнями», — согласился Тимур. «Так мы знаем, где именно Кристина?» «И напоминаю, что нам бы получить данные насчет дредноута старших». «Я помню это. Касательно город. Я открыл карту планеты и выделил город». Да кто эти названия придумывает? Миллионы людей, а названия интереснее придумать не смогли. Ост-Кадес — второй по размеру город, расположившийся на континенте, который на координатной сетке оказался восточным. Во всяком случае, Кристина там была на момент начала событий и сомневаюсь, что покинула планету. В том городе среднего размера административный и промышленный узел. Значимость планеты довольно низкая, но в случае чего сбежать отсюда будет проблематично. И вот наш первый квест — приземлиться, желательно избежав проверки личных идентификаторов. «На этой планете регистрируют всех приезжих?» — удивился Борис. «По-моему, дыра дырой, где можно садиться в любом диком месте, где хочешь. Аграрная планета с парой производств». «Ну, не совсем. Вам мусорщики понравились?» «Тут и свалка есть». «Согласен. Дыра. Но вот в чем проблема. Одинокий корабль среднего класса, курсирующий по транзитной системе, это не страшно. А вот толпа непонятных людей на планете производственного комплекса «Парадиза» подозрительно. Один корабль может нанести чудовищный урон инфраструктуре. Станционные щиты могут быть только на важнейших комплексах, и то, скорее всего, их включают только когда есть потенциальная угроза. «Я думал, у вас есть план!» – воскликнул Тимур. А кто говорил, что его нет? Кстати, кое-что нам на руку.